Глава восемнадцатая. Освобождение атаков. Десять пут, четыре стадии просветления и шестнадцать видов знания. Как ты перебрался через поток? Не останавливаясь и не напрягаясь, я перебрался через поток. Саньюта Никая. Примечание. Поток. Метафора четырех потоков «Осав» которые удерживают существ в рамках цикла существования. Поток страстного влечения к чувственным удовольствиям, влечение к существованию, неведение и неправильного воззрения. Возможно, вы ожидаете, что пробуждение произойдет внезапно, как удар молнии, который полностью озарит вашу жизнь. Или считаете, что пробуждение – постепенный процесс, который медленно преобразит вашу жизнь как тонкий туман или влажность, которая медленно пропитывают ткань? Буддийская практика предлагает надежный путь к реализации, где мы отрекаемся от неблагих факторов и развиваем благие. Прилежная практика освобождения ума из путь жадности, ненависти и неведения развивает добродетель, сосредоточение и ясное понимание природы вещей, а также прекращает все причины страдания. Давным-давно двое учеников Будды, достопочтенные Сарипутта и Пунна Мантанипутта, сравнили практику Дхаммы с путешествием царя на колесницах со сменными лошадьми. В те дни царь, у которого были неотложные дела в отдаленном уделе, мог воспользоваться сетью таких колесниц. Он доезжал на первой колеснице до станции, где садился в новую повозку, запряженную отдохнувшими лошадьми, оставлял первую колесницу, и отправлялся на третью станцию, где оставлял вторую колесницу и садился в новую повозку с новыми лошадьми, постепенно продвигаясь вперед, пока, наконец, не добирался до места. Если бы его спросили по приезду «Господин, вы добрались сюда на этой колеснице?» Царь ответил бы, что нет. Он совершил путешествие на нескольких колесницах а не в отдельной повозке. Так же и мы на своем медитативном пути осваиваем множество практик и достижений. Каждый навык, метод и этап развития приближают нас к цели. Цель практики – несовершенствование техник и необретение конкретных достижений. Такое поэтапное обучение – формирует ряд опор. Каждое достижение служит фундаментом для следующих этапов развития. Достопочтенный Пунна Монтанипутта описывал цель как практику ради окончательной нибаны, где нет цепляния. В 17 главе этой книги приводятся наставления описывающие подход к медитации прозрения. Главным образом, они заимствованы из традиционных источников, подробно изложены в Весудхи Магги, и их преподает достопочтенный Па-Ауксаяду. В настоящей главе все эти практики помещены в контекст ряда традиционных видов знания прозрения, сохранившихся в стандартной последовательности развития прозрения из источников Тхеравады. Опыт этого ряда приводит к ряду несомненных и долговечных внутренних трансформаций, высшей точкой которых является прямой опыт бессмертного элемента – Ниббаны. Первое. Знание анализа ума и материи. Это знание достигается благодаря ясному развлечению материальных и умственных явлений, которое подробно обсуждается в главах 12, 13 и 16, где вы различаете и анализируете 28 видов рупы, 52 фактора ума, процессы познания, а также характеристики, функции, проявления и ближайшие причины этих факторов. Когда возникает это знание, ум перестает по привычке сплавлять восприятие в концептуальные структуры и сюжеты. Он способен выявлять различия, отличать друг от друга процессы и различать психофизические элементы как моментальные события. Вы сможете ясно отличить Умственные процессы от материальных. 16 видов знания. Первое. Знание анализа ума и материи. Второе. Знание различения причин и условий. Третье. Знание постижения. Четвертое. Знание возникновения и исчезновения. а Хрупкое знание, возникновение и исчезновение. 4Б. Зрелое знание, возникновение и исчезновение. Пятое. Знание растворения. Шестое. Знание внешнего облика, как ужасного. Седьмое. Знание опасности. Восьмое. Знание разочарования и бесстрастия. Девятое. Знание стремления к избавлению. Десятое – знание рассмотрения трех характеристик. Одиннадцатое – знание невозмутимости в отношении формаций. Двенадцатое – знание соответствия истине. Тринадцатое – знание смены рода. Четырнадцатое – знание пути. Пятнадцатое – знание плода. И шестнадцатое – знание рассмотрения. Возможно, вы замечали, что когда вы делаете шаг, идете, возникает намерение, за ним следует движение. взаимодействии умственных и материальных условий возникают одновременно и производят действия. Явление – не существуют до своего возникновения и не сохраняются после исчезновения. Ум не пребывает в ожидании объекта, а объекты в ожидании ума. Это прозрение имеет отличительную черту. Оно устраняет иллюзию непрерывности. Умственные и материальные процессы освещаются именно так, как возникают на самом деле, как протекание отдельных моментальных событий. На этом этапе станет очевидно, что есть только умственные и материальные явления. В этом прозрении возникает поразительно ясное понимание. Есть только этот опыт и знание о нем. Нет того, с кем происходит медитация. Нет души, существа, творца, никого, кто мог бы управлять опытом или присваивать его себе. Вы в живом опыте видите, что ни одно восприятие не содержит сконструированных концепций. Все недолговечные и обусловленные события воспринимаются как чистые характеристики, а не как существа, сущности, структуры, истории или концепции. Такое непосредственное, живое и опытное знание не требует объяснений или обдумывания. На этом этапе прозрения исчезает нечистота ложного воззрения о «я», «душе», «существе» или «сущности». Хотя здесь сосредоточение сильно, это первое знание знаменует собой лишь предварительную фазу прозрения. На этом этапе восприятие еще недостаточно подвижно, чтобы полноценно различить начало, середину и завершение всех процессов. Второе. Знание различения причины и условия. Это знание позволяет вам отчетливо увидеть, что по своей природе пять совокупностей материя, чувства, восприятие, формации и сознание возникают взаимозависимым образом. Это знание можно обрести через успешное созерцание причины-следствий в прошлых, настоящей и будущих жизнях как объясняется в главе 15. Подробно анализируя причины и следствия, вы выявите паттерны, которые определяют вашу жизнь, и поймете, как они поддерживают цикл страдания. Вы исследуете механизмы, которые порождают ум и тело, и увидите, как в силу причин и условий разворачиваются события. Например, станет ясно, что сознание зрения возникает в зависимости от глаза и зрительных объектов и что контакт обуславливает чувства. Эта медитативная практика дает то простое понимание, что действие ведет к результату, причины обуславливают существование. С помощью первого знания Знания анализа ума и материи. Вы различили каждый материальный элемент и фактор ума с их отличительными свойствами и функциями. С развитием этого второго знания, знания различения причин и условий, вы начинаете понимать причинные взаимоотношения материальных и умственных процессов. В ходе этого рассмотрения вы поймете, что события не согласуются с вашими планами, не определяются судьбой и не отвечают замыслу Бога-Творца. Чтобы понять взаимодействие ума и материи, можете сознавать, как намерение поднять ступню вызывает ее подъем, как намерение вытянуть руку вызывает вытягивание руки, Хотя никакая личность не является причиной этих действий, никакое существо не вытягивает руку или не поднимает ступню, это просто закономерное соединение событий, связанных причинным образом. Интеллектуальное понимание не устраняет ложного воззрения о я, искажение, вызванное я-формациями рассеивается силой прямого знания. В этой медитативной практике вы будете наблюдать момент чувственного контакта и обнаружите только взаимосвязанные процессы, соединенные причинным образом. Контакт возникает в зависимости от шести основ органов чувств: глаза, уха, носа, языка, тела и ума. Чувства возникают, в зависимости от контакта. Чувства обуславливают страстное влечение. Страстное влечение обуславливает цепляние. Цепляние толкает ум к становлению. Становление рождает ощущение «я». Наконец, мы внимательно различаем обусловленный характер психофизических процессов. Распознавайте опыт – как следствие, сформированное цепью причин. Хотя иногда люди цепляются за пять совокупностей или приписывают уму и телу характер сущности, вы увидите, что на самом деле рождение возникает тогда, когда прошлые причины страстного влечения, неведения и цепляния объединенными усилиями порождают длящееся существование. Этот вид знания-прозрения выявляет три фазы круговорота становления. Фаза первая цикл омрачений, клешаватта. Фаза вторая цикл действий, каммаватта. И фаза третья цикл результатов, випакаватта. Цикл омрачений Это взаимодействие неведения, страстного увлечения, цепляния и неправильных воззрений, которые поддерживают будущее существование. Цикл действия – функциональное проявление этих омрачений. Оно выражается в силе каммы, которую порождают как благие, так и неблагие действия. Цикл результатов – приятные и болезненные результаты этих действий. На этом этапе практики ваше сосредоточение и ясность ума станут достаточно сильными, чтобы в медитации Випассаны вы могли ясно различать множество вещей. Однако восприятия могут исчезать так быстро, что бывает нелегко увидеть их завершение. Практик может бдительно осознавать этапы возникновения и сохранения как умственных, так и материальных объектов, но часто возникает ощущение, будто новые явления возникают так быстро, что вас притягивает возникновение нового восприятия, хотя вы еще не заметили, как завершается предыдущее. Некоторые практики страдают от переизбытка восприятий, возникающих на этом этапе. Трудности этого этапа уравновешивает понимание того, что неведение, страстное влечение и цепляние влекут за собой не благие следствия, а отречение, сострадание и внимательность – благие следствия. Ваша практика принесет плоды, ваши искусные действия дадут желанный результат. А в этом исследовании, где остро ощущается обусловленная природа любого опыта и которая движима растущей верой в эффективность этого пути, мы постепенно продвигаемся на следующие этапы. Третье. Знание постижения. Этот этап предполагает восприятие характеристик непостоянства, неудовлетворительности и отсутствия сущности, присущих всем умственным и материальным явлениям и их причинам внутренним, внешним, близким, далеким, грубым, тонким, в прошлых жизнях, в текущем и будущем существовании. Знание постижения формируется через созерцание групп, например, пяти совокупностей или двенадцати основ, а также через созерцание отдельных материальных или умственных факторов по одному. Оно предполагает понимание того, что все в бесконечной вселенной Непостоянно, неудовлетворительно и лишено сущности. Когда после продолжительного освоения упражнений Випассаны из главы 17 у вас разовьется знание постижения, вы будете однозначно понимать, что три характеристики относятся ко всем обусловленным явлениям. Ни одно не выделяется – не исключается и не свободна от них. Вы постигаете непостоянство, вы постигаете страдания, вы постигаете не я. Теперь каждый тип материи, компонент ума, причинную связь и когнитивный процесс, в том числе сферу органов чувств, джхану, благие и неблагие процессы, следует рассматривать как непостоянные, неудовлетворительные и лишенные сущности. Исчерпывающие созерцания, которые происходят на этом этапе, могут отнимать много времени, но они крайне ценны. Разные варианты упражнений, представленных в 17 главе, предотвращают застой и утомление и вынуждают внимание реально различать, что явления не «я», не «моё» и не принадлежат мне. Важно исследовать явления всесторонним образом – внутренние, внешние, близкие, далекие, грубые, тонкие, прошлые, настоящие и будущие – и включать в исследование всю материю, ум, и причинные отношения. Если вы исследовали только свои излюбленные восприятия, смотрели только внутрь или различали лишь настоящие причины, вы могли не заметить универсальной и освобождающей истины, а именно, что любые формации, умственные или материальные, прошлые, настоящие и будущие, в любом существовании любое существо в любое время непостоянны, не приносят удовлетворения и лишены сущности. Это прозрение отличает обширное и масштабное понимание непостоянства, страдания и отсутствия сущности. Когда в своей практике випассаны вы достигнете этого этапа развития, Вы заметите, что можете без труда выполнять детальные практики медитации прозрения, описанные в главе 17, Но медитация еще может требовать много энергии. Возможно, придется освежать внимание время от времени, ныряя в джхану или практику сосредоточения. Теперь вам будет легче наблюдать за началом течением и завершением процессов материи и ума, чем на прошлых этапах. Но такое развлечение неполно, и созерцание может казаться немного неуклюжим. Явления еще будут возникать и исчезать быстрее, чем вы успеете воспринять их вашим вниманием. Поэтому вы можете скорее видеть вещи в качестве групп или концепций, о неутонченных и подробных восприятий. На этом этапе созерцание является только частичным и нецелостным. Порой характеристики проявляются с живой ясностью, порой они менее ясны. Иногда возникновение воспринимается ясно, в других случаях более очевидна гибель явлений. В традиции. Этот этап иллюстрирует образом человека, который при ходьбе опирается на трость или посох. Область земли, которой касается трость или посох, невелика в сравнении с областью, которой она не касается. Так же и в случае практикующего. Хотя порой он реально различает возникновение и исчезновение явлений, В его внимании много пробелов. В некоторых случаях этот этап может быть суматошным. Интенсивность практики прозрения может вызывать беспокойство, если практик думает о собственных прошлых причинах или будущих возможностях. Всеохватное ощущение непостоянства и страдания может вызывать скуку, отстраненность, из-за повышенной чувствительности у некоторых практикующих может возникать склонность к тому, чтобы сильно реагировать на мелкие неудобства или впадать в лавинообразно растущие состояния отвращения или страха. Но когда знание постижения созревает, всепроникающее восприятие непостоянства неудовлетворительности и пустоты приносит острое осознание того, что все возникает и растворяется, ничто не сохраняется, ничто нельзя контролировать или присвоить. Четвертое. Знание возникновения и исчезновения. Этот этап состоит из двух частей – хрупкого знания – возникновение и исчезновение, изрелого знания возникновение и исчезновение. 4 а хрупкое знание возникновение и исчезновение. это четвертое знание интенсивно ясно и отчетливо обнаруживает такие характеристики явлений, как возникновение и исчезновение. Теперь практикующий сможет видеть, как возникают и исчезают предельные виды материи и ума, не скатываясь к грубым восприятиям и монолитным концепциям, группировкам или состояниям. Истина о непостоянстве, неудовлетворительности и «не я» ясно присутствует в каждом восприятии. Вы видите ее везде, куда бы ни взглянули. Когда ваше восприятие опирается на прозрение, вы получите живой опыт из первых рук и абсолютно точно поймете, что возникает только то, что подвержено гибели, и возникновение делает необходимой гибель. На этом этапе практикующий созерцает причинно обусловленное и моментальное возникновение и исчезновение, а также возникновение и исчезновение причин и следствий, как описано в наставлениях по медитации 18.1 и 18.2. Вы достигаете хрупкого знания возникновения и гибели, когда два аспекта прямого знания открывают вам, что только через прекращение причин прекращаются следствия. Прозрение относительно причинно обусловленного возникновения и гибели. Прозрение относительно причинно обусловленного возникновения возникает при прямом постижении того, что причины создают условия каждого рождения в новых воплощениях. Прозрение относительно причинно обусловленной гибели Возникает в случае прямого постижения того, что из-за прекращения этих причин прекращается цикл последовательного возникновения и цикл перерождений. В этом прозрении обнаруживается подлинный признак араханта, искоренение омрачений и полное прекращение пяти причин. Неведение, страстное увлечение, привязанности, волевых формаций и энергии каммы. Пять совокупностей перестают существовать со смертью араханта и не вызывают возникновения никаких будущих явлений. Прозрение относительно моментального возникновения и гибели. В этом прозрении. Обнаруживается последовательное возникновение и прекращение умственных и материальных процессов в каждом мгновении в каждой жизни. В нем обнаруживается непрерывный поток стремительно меняющихся причин, условий и следствий, из которых состоит жизненный опыт. Наставление по медитации 181 Созерцание возникновение и гибели причины следствий в соответствии с пятым методом. Первое войдите в состояние сосредоточения. Чтобы созерцать причинно-обусловленное возникновение и гибель, Различите, согласно наставлению по медитации 15.1, шаги 10 и 11, а также 15.4 и 15.5, свои прошлые и будущие существования, пока не дойдете до их конца. Распознавайте причинно обусловленное возникновение, наблюдая, что всякий момент ума и материи возникает в силу пяти прошлых причин, поддерживающих а именно неведение страстного увлечения и привязанности, и порождающих, а именно волевых формаций и энергии каммы. Многократно наблюдайте, что ум и материя возникают из-за возникновения прошлых причин. Распознавайте причинно обусловленную гибель, видя, что глубокое прозрение на пути Араханта которая возникает в вашем последнем существовании, разрушает тонкие омрачения неведения, страстного влечения и привязанности. Когда нет этих поддерживающих причин, новое рождение невозможно. Многократно подтвердите, что из-за прекращения неведения, страстного влечения и цепляния ни ум, Ни материя после смерти Араханта не воспроизводится. Распознавайте прекращение круговорота перерождений, подробно созерцая последнее прекращение причин и следствий. Например, созерцайте, что из-за возникновения неведения возникает чувство восприятия волевые формации сознания. Из-за полного прекращения неведения со смертью Роханта без остатка прекращаются чувства, восприятия, волевые формации сознания. Второе. Созерцайте моментальное возникновение и гибель, чтобы понять, что все формации, в том числе причины и следствия, возникают и исчезают в каждом миге. Например, заметьте, что как причина неведения, так и следствие по очереди различайте чувства, восприятия, волевые формации и сознание гибнут, не успев возникнуть. Наблюдайте за процессами познания двери органов чувств или двери ума в каждой жизни и многократно созерцайте последовательное возникновение и гибель умственных и материальных процессов прошлых, настоящих и будущих жизнях. Каждая совокупность, элемент и формация, которые вы найдете в любом процессе познания, погибает, едва только возникнув. При тщательном изучении причинно обусловленного и моментального возникновения и гибели прошлых, настоящих и будущих явлений, вы распознаете два вида прекращения. Первое – прекращение, в котором продолжается дальнейшее возникновение, и второе – прекращение, в котором нет дальнейшего возникновения. Третье. Чтобы созерцать причинно обусловленное, и моментальное возникновение и гибель причин и следствий в прозрении, повторите эту последовательность, связывая причины и следствия из своей самой ранней прошлой жизни с последним существованием, но теперь созерцайте. Из-за возникновения причин возникают следствия, из-за прекращения причин прекращаются следствия, Причины непостоянны, приносят страдания и лишены сущности, следствия непостоянны, приносят страдания и лишены сущности. В каждом случае вы будете определять конкретные наблюдаемые явления и причинно-следственные связи, точно различать соответствующие умственные факторы и материальные элементы и по очереди созерцать их как непостоянные, приносящие страдания, и не я. Например, при созерцании возникновения и прекращения невежества вы будете различать 12 умственных формаций в моменте обращения к двери ума, 20, как правило, умственных формаций в моментах ума-импульса, И если возникает момент регистрации, видеть в нем от 11 до 34 формаций. Смотри таблицы 13.8, 13.9 и 13.10. Затем созерцайте каждый компонент, как непостоянный, приносящий страдания и не я. Это систематическое и исчерпывающее созерцание. Оно охватывает все виды формаций, участвующих в порождении новой жизни, и каждую фазу процессов познания в дверях органов чувств и ума, которые могут возникнуть в каждой жизни. Потребуется много страниц, чтобы представить здесь все возможные развлечения, и их было бы скучно читать. Поэтому я довольствуюсь несколькими простыми иллюстрациями этого созерцания. Практикующие могут подробнее прочесть о нем в Висудхи Магги, а также обратиться за руководством к компетентному учителю. Иллюстрация первая. Из-за возникновения неведения возникает материя, порожденная каммой. Из-за прекращения неведения прекращается материя, порожденная каммой. Неведение непостоянно, непостоянна материя, порожденная каммой. Иллюстрация вторая. Восприятие появляется из-за возникновения объекта. Из-за прекращения объекта восприятие прекращается. Объект — это страдание, восприятие — это страдание. Иллюстрация третья. Из-за зрительного контакта возникает чувство, рожденное зрительным контактом. Из-за прекращения зрительного контакта исчезает чувство, рожденное зрительным контактом. Зрительный контакт не я. Чувство зрительного контакта не я. Наставление по медитации 18.2 созерцание возникновения и гибели причин и следствий в соответствии с первым методом. Чтобы получить прозрение относительно возникновения и гибели причин и следствий, также можно обратиться к первому методу исследования взаимозависимого возникновения, который объясняется в наставлении по медитации пятнадцать шесть последовательность действий. Здесь такая же, что и в прошлых наставлениях на основе пятого метода. А. Чтобы медитировать на возникновении, повторите последовательность наставлений по медитации 15.6 и начинайте развлечение так. Из-за возникновения неведения возникают волевые формации, из-за возникновения волевых формаций возникает сознание. Из-за возникновения волевых формаций возникает сознание. Б. Чтобы медитировать на гибели, выполните последовательность наставлений по медитации 15.6, начиная развлечение так. Из-за прекращения неведения прекращаются волевые формации. Из-за прекращения волевых формаций прекращается сознание. В. Чтобы получить прозрение относительно возникновения и гибели причин и следствий, начинайте развлечение так. Из-за возникновения неведения возникают волевые формации. Из-за прекращения неведения прекращаются волевые формации. Неведение непостоянно приносит страдания, не я. Волевые формации непостоянны приносят страдания не я. Подробно размышляйте о причинных факторах, которые характеризуют каждое звено в цепи взаимозависимого возникновения, медитируя на внутренних и внешних, прошлых, настоящих и будущих явлений в последовательной цепочке жизни. Связывайте причины и следствия а затем поочередно созерцайте каждую причину и следствие как непостоянные, приносящие страдания, и не я. На этом этапе практикующий продолжит подробно созерцать явления материи и ума как непостоянные, неудовлетворительные и не я. Как это не я, это не мое, это не принадлежит мне, или созерцать их сорока способами, описанными в главе семнадцатой. При выполнении упражнений випассаны ум становится все более легким, быстрым и чистым. Теперь человек способен отчетливо проследить быстро возникающие и исчезающие фазы. Хотя многие вещи возникают одновременно, Материя, ум, причинное происхождение, созерцание, знание, сознание является достаточно энергичным, острым и гибким, чтобы наблюдать за этими тонкими, стремительно возникающими и исчезающими формациями и видеть, что все формации непостоянны, все формации подвержены страданию и все вещи лишены сущности. Когда в сознании запечатлевается ясное понимание непостоянства, неудовлетворительности и пустоты, практик иногда испытывает всплеск энтузиазма в связи с учением Будды и силой этой практики, что может порождать представление о величии, фантазии о том, что он станет великим учителем или ревностный прозелитизм. Однако на этом этапе люди еще сохраняют склонность к десяти порокам, препятствиям или недостаткам прозрения, которые могут вызывать возбуждение, рассеянность, самодовольство и сбить с пути невнимательного практика. Нельзя сказать, что эти несовершенства являются неблагими. Они возникают в медитации Випассаны и связаны с прозрением. Как таковые эти переживания не ошибки, но могут препятствовать развитию прозрения, если вы радуетесь им, поддаетесь соблазнам из страстного влечения или гордости, или же конструируете на основе этих медитативных переживаний представление о себе. Ощущать себя особенным из-за своих достижений значит оказаться в ловушке. Считать переживания, связанные с сосредоточением и прозрением заслуженным имуществом – ошибка. Ваши достижения, обретенные с большим трудом, становятся пороками, если вы цепляетесь за них. Также и эти переживания следует созерцать как непостоянные, неудовлетворительные и не «я», пока вы действительно не поймете, что они не ведут к освобождению. Можно вспомнить свою практику и посмотреть, не препятствует ли вашему развитию какой-то из этих десяти недостатков – упакелеса. А. Свечение. Ясность сознания в практике Випассаны может превосходить любой ваш прошлый опыт, даже в практике Джханы. Она может проявляться в виде яркого света в уме, похожего на прожектор, фару или факел, или являться как лучезарный свет, исходящий от тела. Это свечение может восприниматься с открытыми или закрытыми глазами и может казаться, что оно наполняет помещение, ум или весь мир. Если вы увлечетесь этим свечением или будете придавать ему большое значение, такое мощное сияние можно ошибочно счесть большим достижением, чем на самом деле. Б. Знание. На этом этапе практики Випассаны прямое знание ума и материи является глубоким, пронзительным и острым. А вы можете понимать учения, которые узнали из книг или лекций, глубже, чем когда-то прежде. О чем вы читали? Теперь вы воспринимаете непосредственно, с живой ясностью. Такое подтверждение знания пробуждает огромный энтузиазм в связи с Дхаммой и может вдохновлять на проповедничество или прозелитизм, которые отвлекут от ваших медитативных целей. Такое ясное и живое знание не следует считать целью. В. Восторженное счастье. Ваше тело и ум могут наполняться восторгом. Вы можете ощущать такую радость жизни, что будет казаться, будто вы парите, летите или поднимаетесь в воздух. Чувства, связанные с сильным счастьем, могут вести к развитию привязанности, поэтому сосредоточьтесь на непостоянстве, неудовлетворительности и пустоте счастливых чувств, чтобы как следует защитить ум от возможной привязанности. Г. Безмятежность Безмятежность тела и ума по садхи возникает совместно с рядом факторов, среди которых легкость лохута, податливость мудута, обрабатываемость камманата, искусность пагунната и прямота – Уджуката. Эти шесть условий позволят вам практиковать без утомления, тяжести и дискомфорта. Лёгкость делает ум живым, бодрым и подвижным, что позволяет вашему вниманию быстро и легко переходить от одного объекта к другому. Податливость содействует мягкости, гибкости, пластичности и нежности, которые устраняют жесткость и грубость и позволяют сознанию хорошо приспосабливаться к меняющимся обстоятельствам. Обрабатываемость привносит в вашу практику качество здоровья и состоятельности, которое противостоит утомлению, скованности, боли и рассеянности. Искусность – находит выражение в мощной, эффективной и действенной работе ума, в которой нет колебаний, прокрастинации или вялости, а качество прямоты проявляется в честном и прямолинейном взаимодействии с явлениями без лицемерия или обмана. Несмотря на приятный характер этих переживаний, они не должны становиться причиной гордости, привязанности или удовлетворения. Практикующие, которые не видят этого недостатка, могут тратить драгоценное время в попытке повторить приятные медитации, и в итоге их практика окажется в состоянии застоя. Д. Блаженство и удовольствие. Сознание может наполняться возвышенным удовольствием, Боль и несчастье угасают. В традиционном сравнении содержится предупреждение, что человек, который хочет жизни, а не смерти, не станет пить яд из чаши, зная, что это яд, даже если он имеет приятный вкус. Проявляйте осторожность и не соблазняйтесь этими счастливыми состояниями. Е. Решимость или решительность. Усиление веры, уверенности и мощной решимости могут вызвать непреодолимое восхищение перед Буддой или Учителем и крайний энтузиазм в отношении учений. Экстатическая преданность иногда может вести к эмоциональным привязанностям, высокомерным и самоуверенным мнениям или внезапному плачу, что препятствует дальнейшему развитию практики. Искусный практикующий распознает недостаток излишнего рвения и неуравновешенность захватывающих состояний, а затем восстановит равновесие, внимательно развивая прозрение. Ж. Напряжение. На этом этапе знание возникновения и гибели будет преобладать Равновесие энергии, а не расслабленность или напряженность. Вы можете заметить, что в состоянии много часов медитировать и сохранять потрясающую работоспособность и при этом почти не спать. Огромные ресурсы энергии, которые обнаруживаются благодаря сильному сосредоточению и практике прозрения, нужно бдительно направлять на дальнейшее развитие или сила этой энергии может стать почвой для высокомерия или гордости. З. Уверенность или внимательность. Неважно, на какой объект вы направляете свое внимание, благодаря внимательности вы будете познавать его без усилий. Внимательность будет прочной, устойчивой и естественно возникнет в связи с любым восприятием. Хотя внимательность – необходимое и безупречное свойство, она не является адекватной причиной для привязанности. Не нужно искажать внимательность, превращая ее в черту личности или личное приобретение. И. Невозмутимость. Невозмутимость возникает как нейтральность в отношении формаций. Если нейтральности слишком много, она может перерастать в поверхностно отстраненное отношение. Привязанность к тихому, миролюбивому чувству невозмутимости может препятствовать возникновению глубокой потребности в действии, которая требуется для подлинного пробуждения. Будда предупреждает, что если он наслаждается этой невозмутимостью, приветствует ее и продолжает держаться за нее, тогда его сознание начинает зависеть от нее и цепляется за нее. Бхикку, которого затрагивает цепляние, не достигает Ниббаны. При наличии невозмутимости легко развиваются сосредоточения и прозрения. Словно устойчивое колесо, уже пришедшее в движение, Практик будет наслаждаться плавным процессом прозрения, питаемым импульсом невозмутимости. Однако проявляйте осторожность, чтобы не принять это проворство за просветление и не спутать обусловленное качество невозмутимости с реализацией безусловного. Созерцание десяти пороков прозрения Изучите эти десять недостатков, если они возникают. Повторяйте этот список и внимательно отслеживайте их. Если вы заметили какой-либо порок, признайте как его преимущества, так и ограничения. Затем созерцайте его как непостоянный, неудовлетворительный и не я. Осознавайте, что недостатки не признак пробуждения и не путь к освобождению. Привязанность. Тонкая привязанность к приятным достижениям может тормозить дальнейшее развитие. Недостаток привязанности скрывается во всех предыдущих недостатках и может возникать через страстное влечение, самомнение или неправильные воззрения. Замечайте, когда есть привязанность, Проявляйте внимательность даже к тонкой склонности восхищаться своим знанием прозрения. Даже после подлинных достижений вы можете быть уязвимы к этим порокам, поэтому Будда предупреждал – не опьяняйтесь этим достижением, не превозносите себя и не порочите других, не впадайте в небрежность и не ограничивайтесь этим». Можно открывать много чудесного о реальности и переживать подлинные и возвышенные достижения, но подлинное очищение ума требует, чтобы вы не гордились собой по этой причине. За пределами десяти пороков не каждый практикующий столкнется с этими десятью пороками прозрения в полном составе. Вы можете заметить что конкретные недостатки захватывают ум, а другие никогда не проявляются. Чтобы произошло реальное развитие, важно устранять те препятствия, которые возникают. Противодействуйте этим порокам всегда, когда они возникают, проявляя внимательность. В этой фазе хрупкого знания возникновения и гибели Нужно прилагать большие усилия. Вам все еще трудно видеть возникновение и гибель вещей, и ум то и дело поддается влиянию десяти пороков. В ходе постоянной, мудрой, спокойной и усердной практики вы убедитесь, что эти недостатки вас не соблазняют. Преодоление этих пороков указывает, что вы реализовали хрупкое знание возникновения и гибели.